Разберем почту. Это по твоей части, Геннадий. Uh -huh. Это тоже. Uh -huh. Это мне. Ну вот. Опять Дорохов заявление написал. Товарищи, прошу снова разобраться в моем деле. Вины за собой не знаю. Жизнь прожил чисто. Да. Сколько лет прошло после войны, он все успокоиться не может. А что ему не имётся? Наша контрразведка ведь никаких претензий к нему не предъявила. Работал лесником, но был под следствием, но обвинений-то не было предъявлено. Разрешили поселиться на родине. Вдруг Дурохов правду пишет. И был действительно партизанским разведчиком Усмалегина. Нет, его в списках отряда в архивах нигде не значится. Жена Тимофея Смолягина, Мария Степановна, не подтверждает. Отряд погиб, вторая связна Илферова погибла. Но ведь Дорохов утверждает, что о нем знал только один человек, командир партизанского отряда Смолягина. А Смолягина нет в живых. Да. Так что думаешь заявлением делать? Что? Есть приказ руководства возобновить расследование обстоятельства гибели партизанского отряда Смолягина. Вот и будем параллельно заниматься Дороховым. Кому поручим? Ума не приложу. Все ребята под завязку загружены. Может, может Кудряшову? Ну да. Без году неделю и самостоятельную работу. Нет, опыта маловато. Ну, пусть и набирается. Завалит он дело. У него за спиной только трехмесячные курсы. Ни разу с человеком не говорил. А мое мнение поручить Кудряшову? Опыт работы с людьми у него, кстати, немалый. Семь лет в комсомоле отработал. Ладно, делать нечего. Кудряшов, зайди. Давай Кудряшова подключать. Тем более, что начальник управления тоже за него высказывался. Ну, вот видишь. Да. Товарищ полковник, старший лейтенант Кудряшов по вашему приказанию... Проходи. Садись. Ну, ты это, как обжился? Сиди, сиди, сиди. Вот мы тут посоветовались и решили поручить тебе первую самостоятельную работу. Да. Слышал о партизанском отряде Смолягина? Практически ничего. Да. Да. В 41-м году перед приходом гитлеровцев в области было оставлено несколько партизанских отрядов, в том числе и Тимофея Сморягина. Его отряд был особый, чекистский. Операции практически не вел, ну занимался сбором разведывательной информации. Так вот, однажды наш резидент, который работал в городе, сообщил в центр, что где-то в области... Работает диверсионная школа гестапо. Ну, всем отрядам был дан приказ найти ее. Но эта школа как сквозь землю провалилась. Искали все. Но только один Смолягин сообщил, что в районе дислокации его отряда оккупанты вроде бы занимаются там Но нужно проверить. А через месяц отряд погиб. Ни одного человека не осталось в живых. Так вот, вот тебе все материалы по этому делу. Почитай, как говорится, попробуй на зуб. И еще одно, Андрей Петрович. Да? Есть заявление гражданина Дорохова, который утверждает, что по личному заданию командира отряда устроился работать лесником в полицейское управление ворожеек. Свидетелей нет. Нет. После прихода Красной Армии он как пособник был под следствием, но репрессирован не был. Просит подтвердить его службу в партизанском отряде. Понятно. Так точно, Владимир Иванович. Тогда вперед, боец. Докладывать будешь ежедневно. Даю два дня на глубокие размышления и аллюр три креста. Желаю удачи, Андрей Петрович. Спасибо, товарищ полковник. Войдите. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Спасибо. Дорг я Василий Горч. А я Кудряшов Андрей Петрович. Вы меня по моему заявлению вызвали? Да. Хотелось бы задать несколько вопросов, Василий Егорыч. Готов ответить. Скажите, Василий Егорыч, когда и как вы узнали, что Смолягин формирует партизанский отряд? Ну... Сначала я не знал ничего. Ворожейки наши стоят от дорог далеко. Фашистов долго не было. А Смолягин еще в июне, как ушел в город, так и не показывался. Значит, вы утверждаете, что не знали о формировании партизанского отряда в районе деревни ворожейки Значит, ну, вообще-то я догадывался, что Тимка неспроста в город укатил. Уж больно меня расспрашивал про болото. Где да как можно пройти, где ночевник поставить, можно ли прожить на островах».